И вот только теперь, когда возникла угроза очутиться России под пятой иноземца, громко заговорило в ней чувство самосохранения, и во весь рост встала опасность потерять свою национальную самостоятельность. С этой поры смута вступает в новый последний период, национальный или патриотический. борьба За национальное достояние, народное движение. Первое. Движение, вызванное грамотами патриарха Гермогена. Патриотическому движению положили начало патриарх Гермоген и архимандрит Троица-Сергиева монастыря Дионисий. Их грамоты, рассылаемые по городам с призывом подняться против Сигизмунда, встретили живой отклик. Зло еще сносили, пока оно не шло дальше материального разорения и обнищания, но лишь дело коснулось веры, лишь узнали, что даже не Владислав, а его отец, завзятый католик, может воссесть на русском престоле и принести с собой на царство латинский «кржиш», тогда у людей – Точно пелена спала с глаз, точно электрическая искра пробежала по русской земле, пробудила и подняла разоренные города и глухие деревни, и русские люди как-то сразу почувствовали себя действительно русскими, родными братьями, членами одной и той же семьи. Города начали переписываться между собой, увещевая друг друга соединиться против поляков и спасти православную веру и государство. «Заволновалась русская земля». Повсюду бегали из города в город гонцы, иногда по двое, по три, иногда по нескольку человек. То были дети боярские и посадские. Они возили грамоты. Через них город извещал другой город, что он своей землей стоит за православную веру и идет на польских и литовских людей за московское государство. Из городов бегали посыльщики – Поселом, сзывали помещиков, собирали даточных людей с монастырских и архиерейских сел. Везде по приходе таких посыльщиков звонили в колокола, собирались люди на сходки, делали приговор, вооружались. Чем не попало. И спешили в свой город кто верхом, кто пешком, а в город везли порох, свиньи сухари, толокно, разные снасти. Перед соборным духовенством происходило крестное целование всего уезда. Тут русский человек присягал и обещался перед Богом стоять за православную веру и московское государство, не отставать от московского государства, не целовать крест польскому королю, не служить ему и не примить ни в чем, не ссылаться письмом и словом ни с ним, ни с поляками и Литвой, ни с московскими людьми, которые королю примят, а биться против них за московское государство и за все российские царствия и очищать московское государство от польских и литовских людей. Костомаров. Второе. Состав первого ополчения. С разных концов двинулись полки земских людей к Москве выгонять оттуда поляков Жолкевского, освобождая патриарха Гермогена, который сидел там у них пленником, и валить боярское правительство, семибоярщину, которая держала руку Сигизмунда послала своих бойцов земля Рязанская с Липуновым во главе, Низовая с князем Репниным пришли со своими воеводами Суздальцы, Арзамасцы, Владимирцы, Романовцы, Угличане, Коширяне. Воеводы Волынский князь Волконской привели полки из Ярославской и Костромской земли, Рать, Вологодскую и Поморских городов вели на Щекин, князья Пронский и Козловский. Пристали к общему делу и бывшие тушинцы, князь Трубецкой, и казацкий атаман Зарудский, но их участие скорее навредило, чем принесло пользу. Хотя вольный казак не меньше земского человека ненавидел поляков за их панские аристократические порядки, но столь же ненавистен был ему и земский русский строй.